Тяжелое чувство, вызванное в сердце мистера Пиквика загадочным поведением миссис Бадл, испарилось под влиянием путевых впечатлений, столь интересных для ученого-исследователя. Одно из них особенно поразило мистера Пиквика и даже несколько задержало его в пути. Опередившие его пиквикисты уже расположились на террасе сельского ресторана, откуда открывался вид на обширное поле, где должны были состояться военные маневры. Беспокойство наших путешественников о мистере Пиквике привлекло внимание сидящего за соседним столиком худого длинного джентльмена в сильно потертом зеленом фраке и стоптанных башмаках. Маневры должны были начаться с минуты на минуту. Я не понимаю, господа. Почему так отсталки от мистера Пипика? Он нанял извозчика одновременно с нами. Почему маневры сейчас начнутся? Вот он! О, О, вот Мистер Пипик! Мистер Пипик! Ждем, вас! Маневр сейчас начнутся. Простите, джентльмены, но вы обратите внимание, на какой лошади я приехал. А что там? Ваш... Сколько лет вашей лошади, мой милый? 42 года. Что? Долго. Как? Джентльмены, какое блестящее начало! Мы можем внести в наши записи интереснейший необыкновенный факт. О, да, да, о, да, да, Пишите, пишите, джентльмены. Лошади извозчика, взятого мной из биржи, было 42 года. 42, да. а, а как долго она может ходить в упряже за один раз? Три недели. О, Три ха -ха. недели. Да. Она очень слаба. Очень слаба. А когда мы ее держим в упряже, то она никак не может упасть через оглоблю. А как же у нее хватает силы бегать? Колеса напирают, вот ей нельзя не бежать. Мы ее гоняем недели по три ряда И день, и ночь. Джентльмены, я ничего не понял. А я понял. Колеса напирают, она не может не бежать. И не может упасть, а глобли мешают. А глобы мешают. Пишите, пишите, джентльмены. Скажите ваш номер, пожалуйста. 924. 924. Джентльмены, этот факт необходимо сообщить нашему ученому комитету. О, да, да, да, мистер, да. Мистер, мистер, да, благодарю вас за любопытнейшие сведения, голубчик. Вот вам ваши деньги. Деньги? А вот этого не хочешь? Что это значит? Он с ума да. сошел. Он пьяный. Да и то, и другое. А ну, походи четверо на одного. Стоявшие в стороне извозчики заинтересовались происшествием. В чем дело, Джон? Да как же вот этот толстяк зачем-то записал мой номер и призвал еще трех свидетелей? А вы ну, он заставил болтать меня всякой вздор, а потом взял и записал мой номер? Ну, держись! Шпионы! Под насос их чертей! ди, -ди! Ура! Длинноногий джентльмен в зеленом фраке внезапно вмешался в перепалку. Отвечать кто будет? Вопрос. В чем дело, джентльмен? Прошу, Сэр. Мы члены корреспондента Пиквикского клуба. Да. Мы заинтересовались необыкновенным явлением природы в лице вот той почтенной ложи. Да. А когда хотели сделать записи в книжке, то эти олухи ничего не поняли. Все ясно. Будьте добры, помогите нам. Номер 924. Сэр. получите ваши деньги. Этот человек не шпион, я его знаю. Вся вздар, ошибка. О, сэр, разрешите нам выразить нашу большую-большую благодарность. Пустяк. Великодушный поступок. Мелочь. Рыцарский поступок, сэр. Ерунда. Благородный поступок, сэр. Жангваны, нечего распространяться. Извозчик дуралей. Друзья мои, я всегда верил, что не раз встречу на своем пути картины истинного благородства. О, да. И вот сама судьба... Философ, сэр. О, да, сэр. Так же, как и я. Очень приятно. У вас глаз подбить, сэр. Да. Сырая говядина. Прекрасные средства от синяков. Сырая? Сырая, сэр. Друзья, сэр. Хорошо, хорошо. Простите, сэр. Вы оказали нам весьма важную услугу. Разрешите просить вас вот здесь, после маневров, разделить с нами наш сегодняшний скромный обед. Не угодно ли, сэр? Угодно. В котором часовым обедайся. В пять часов. Да именно в пять, ни раньше и не позже.